Глава двадцать пятая. Мэтью настаивает на пышных рукавах. Мэтью пережил десять тяжёлых минут. В холодный пасмурный декабрьский день, в сумерках, он вошёл на кухню и сел рядом с ящиком для дров, чтобы снять тяжёлые башмаки. Он не знал, что Энн с подругами репетируют в гостиной королеву-фей. Вскоре девочки тесной группкой, смеясь и весело болтая, перешли из гостиной в кухню. Они не заметили Мэтью, который метнулся в темный уголок за дровяным ящиком, держа в одной руке башмак, а в другой приспособление для снятия обуви, так называемый динщик. Он робко наблюдал за ними в те десять минут, о которых сказано выше, пока они надевали шапочки и куртки и обсуждали сценку и самый концерт. Уэн также горели глаза, и она была не меньше возбуждена, чем другие. Но Мэтью вдруг осознал, что есть что-то такое, что отличает ее от подруг. И больше всего Мэтью встревожило то, что он понял: эта разница не должна существовать. Личико у Уэна было ясное, большие глаза лучились, черты лица утонченнее, чем у остальных. Это видел даже робкий ненаблюдательный мэтью, но не это беспокоило его. Так что же? Этот вопрос мучил мэтью еще долго после ухода девочек, которые спустились держась за руки по обледенелой тропе, а эн засела за книги к Марилле он не мог обратиться за помощью, зная, что она презрительно фыркнет и скажет что видит единственную разницу между эн и подругами. В том, что некоторые из них, в отличие от Н, умеют держать язык за зубами. Мэтью понимал, что существенной помощи он от нее не дождется. Этим вечером он, ища разрешение загадки, закурил трубку к явному неудовольствию Мариллы. После двух часов курения и упорного размышления Мэтью понял, наконец, в чем дело. Н была одета иначе, чем остальные девочки. Чем больше Мэтью об этом думал, тем яснее для него становилось, что Энн никогда не одевалась так, как другие, с самого приезда в зеленые крыши. Марилла шила для нее простые темные платья, все по одному неизменяемому фасону. Мэтью знал, что на свете есть такая вещь, как мода, но это было все, что он о ней знал. Однако он был уверен, что рукава одежды Н совсем не похожи на рукава других девочек. Мэтью вспомнились обступившие Н подружки, все в веселых платьях, с красными, голубыми, розовыми поясами. И он задумался, отчего Марилла одевает Н в такие обыденные мрачные платья. «Наверное, это правильно. Марилла занимается ее воспитанием, и ей виднее». Может, и есть в этом какая-то непостижимая мудрость. Но нет ничего плохого, если у ребенка будет одно нарядное платье, похожее на те, что носит Диана Барри. Мэтью решил, что подарит Эн такое платье, и это не будет выглядеть так, будто он лезет не в свое дело. До Рождества осталось две недели. Красивое платье – подходящий подарок к празднику. С чувством глубокого удовлетворения Мэтью отложил трубку и пошел спать, а Марилла тем временем открыла все двери, чтобы проветрить дом. Уже на следующий день Мэтью отправился в Кармаде за платьем, решив быстрее покончить с этим трудным делом. Он понимал, что это будет нелегким испытанием. Были вещи, которые Мэтью покупал уверенно, зная, что делает хорошую покупку, но тут, собравшись покупать платье, знал, что окажется в полной зависимости от продавца. После долгого раздумья Мэтью принял решение пойти в магазин Сэмуэля Лоусона, а не к Уильяму Блэру. Надо сказать, Катберты всегда ходили к Блэру. Этот выбор не подвергался сомнению, так же как их принадлежность к пресвитерианской церкви и поддержка консерваторов. Но в магазине часто обслуживали покупателей Две дочери Уильяма Блэра, перед которыми Мэтью испытывал неодолимый страх. Он мог обратиться к ним только, если точно знал, что ему нужно и мог указать на нужный предмет. Однако в выборе платья требовались объяснения и консультации. Он решил идти к Лоусону, где его обслужит сам хозяин или его сын. Вот те раз Мэтью не знал, что Сэмюэль Недавно расширил бизнес и потому взял на работу еще и продавщицу. Она была племянницей его жены, очень энергичной юной особой. У нее была высокая прическа в стиле помпадур, большие карие глаза на выкате и широкая сбивающая с улыбка. Одежда ее отличалась особым шиком. При каждом движении ее рук многочисленные браслеты сверкали, постукивали и позвякивали. Уже от одного вида женщины в магазине Мэтью смутился, а от перезвона браслетов у него вообще поехала крыша. — Чем могу вам помочь, мистер Кадберт? — оживлённо и вкратчиво спросила мисс Люсилла Харрис, постукивая пальчиками по прилавку. — Скажите, есть у вас, ну, эти садовые грабли? — заикаясь, произнёс Мэтью. Мисс Харрис посмотрела на него с удивлением. Мужчина, покупающий садовые грабли в середине декабря – большая редкость. «Думаю, что-то могло залежаться наверху в кладовой», – сказала она. «Пойду посмотрю». За время ее отсутствия Мэтью собрал все оставшиеся силы для следующей попытки. Когда мисс Харрис вернулась с граблями и весело поинтересовалась, «Что-нибудь еще, мистер Кадберт?» Мэтью собрал волю в кулак и спросил. «Ну, раз мы заговорили об этом, я бы, <клево> пожалуй, посмотрел семена для посадки». Мисс Харрис слышала, что Мэтью Кадберта многие считают странным. Теперь она уверилась, что он законченный псих. «Мы продаем семена только весной», — высокомерно объяснила она. «Сейчас у нас ничего нет». «О, конечно, конечно, вы правы», – смущенно пробормотал Мэтью и, схватив грабли, направился к двери. У порога он вспомнил, что не расплатился, и с несчастным видом повернул назад. Пока мисс Харрис отсчитывала ему сдачу, он собрался с духом и предпринял последнюю попытку. «Если вам не трудно». «Не будете ли так любезны? Ну, это... мне бы... сахару...» «Белого или коричневого?» – терпеливо допытывалась мисс Харрис. «Ну, как сказать... коричневого?» – слабым голосом проговорил Мэтью. «У нас есть бочка коричневого сахара!» – ответила мисс Харрис, позвякивая браслетами. «Другого нет!» «Я возьму...» Да, — Да, возьму. Двадцать фунтов, — сказал Мэтью. На лбу у него выступили капельки пота. Мэтью пришел в себя, только преодолев половину обратного пути. Испытание было тяжелым, но Мэтью считал, что ему по делом. Зачем предал мистера Блэра и пошел в другой магазин? Вернувшись, он поставил грабли в сарай для инструментов, а сахар отнес Марилле. — Коричневый сахар! — воскликнула Марилла. — Что на тебя нашло? Зачем нам так много? Ты знаешь, я им не пользуюсь, только кладу работнику в кашу или добавляю его фруктовый пирог. Джерри уволился, а пирог я давно не пекла. Да и сахар не очень хороший, грубый и слишком тёмный. Уильям Блэр обычно такого не держит. — Я подумал, что ты найдёшь для него применение, — сказал Мэтью, посчитав за лучшее поскорее удалиться. Вернувшись к своему плану, он решил, что для его воплощения без женщины не обойтись. Марилла не в счет, Мэтью знал, что она не одобрит его замысел. Оставалась только миссис Линд, ни у какой другой женщины в Эйвенли Мэтью не осмелился бы просить совета. К миссис Линд он и направился, и эта добрая женщина мгновенно сняла заботу с его неловких плеч. «Выбрать платье для подарка Энн? Конечно, помогу! Я завтра еду в Кармаде и займусь этим. У вас есть какие-то особые предпочтения? Нет? Тогда буду выбирать на свой вкус. Думаю, насыщенный коричневый цвет подойдет Энн. А в магазине Уильяма Блэра сейчас как раз есть красивая полушелковая ткань Глория. Я могу сама сшить платье». «Ведь если за дело возьмется Марилла, Энн может узнать обо всем раньше времени, и никакого сюрприза не будет. Решено! Я сошью платье! Никакого труда для меня. Я люблю шить. Буду примерять его на моей племяннице Дженни Джиллис, а не с Энн как близнецы, по крайней мере, по части фигуры». «Не могу передать, как я вам обязан», — сказал Мэтью. «Вот только... не знаю, как сказать» кажется сейчас носят немного другие рукава не такие как раньше и если я не прошу слишком многого я бы хотел чтобы они были в новом стиле но «Ну, конечно могли бы и не говорить мэтью я сошью платье по последней моде обещала миссис линд а когда мэти ушел прибавила наконец бедная девочка будет одета во что то приличное Просто смехотворно одевает ее Марилла. Другого слова нет. Я много раз собиралась ей это сказать, но держала язык за зубами, понимая, что Марилле мой совет не понравится. Ей кажется, что она больше меня знает о воспитании детей, хоть и старая дева. Впрочем, так обычно и бывает. Люди, которые вырастили своих детей знают, что в мире нет такого доступного и быстрого метода воспитания, который подошел бы каждому ребенку. А те, которые не имели детей, полагают, что воспитание – дело такое же простое и легкое, как тройное правило в математике. Просто поставьте три числа в соответствии с правилом, и результат найден. Но плоть и кровь не поддаются арифметическим расчетам. Вот в чем ошибка Мариллы. Думая, одевая девочку в такую простую и темную одежду, она стремится приучить ее к скромности. Но возможен и противоположный результат. В ребенке может развиться зависть и чувство неудовлетворенности. Ведь Энн не может не видеть разницу между ее одеждой и одеждой других девочек. И надо же, именно Мэтью обратил на это внимание. Похоже, мужчина проспав 60 лет, наконец. «Пробуждается!» Последующие две недели Марилла чувствовала, что Мэтью что-то задумал, но не могла догадаться, в чем дело, пока в рождественский сочельник миссис Линд не принесла новое платье. Марилла в целом держалась хорошо, хотя, похоже, и не поверила дипломатическому объяснению миссис Линд, что она взялась сама шить платье, так как Мэтью боялся, что Эн раньше времени обо всем узнает. «Так вот почему у Мэтью последние две недели был такой таинственный вид и необъяснимая улыбка на лице», — сказала Марилла несколько натянуто, но снисходительно. «Я так и знала, что у него на уме какое-то озорство. Сама я не считаю, что Эн нужно новое платье. Я шила ей осенью три добротных, теплых платья. Больше уже чересчур». «На эти ваши рукава пошло столько материала, что хватило бы еще и на блузку. Это только подогреет тщеславие, Энн, а она и так достаточно тщеславна. Надеюсь, теперь она успокоится, а то прямо с ума сходила по этим глупым рукавам, стоило им только войти в моду». Но высказавшись в первый раз, она больше о них не заикалась. А рукава тем временем становились все пышнее и пышнее. Да смешного они смотрятся, как воздушные шары. Если это и дальше будет так продолжаться, скоро в платьях с такими рукавами придется входить в дом боком. Утро Рождества накинуло на мир прекрасный белоснежный покров. Декабрь стоял достаточно теплый, и люди готовились к зеленому Рождеству. Но за одну ночь нападало столько снега, что он полностью преобразил Эйвонли. Восхищенными глазами взирала Эн на эту красоту из-за индивевшего окошка своей комнаты. Ели в зачарованном лесу стояли в пушистом белом наряде, березы и дикие вишни накинули на себя жемчужные бусы, пашни затянул неровный снежный покров, а морозный свежий воздух был упоительно бодрящим. Эн с пением сбежала вниз по лестнице, ее голосок звенел по всему дому. «Веселого Рождества, Марилла! Веселого Рождества, Мэтью! Какой прекрасный рождественский день! Я так рада, что выпал снег! Без него Рождество уже не то! Мне не нравится Рождество без снега. Его еще называют зеленым, но оно никакое не зеленое, а коричнево-серое, унылого-приунылого цвета. О, что это, Мэтью? Неужели это мне? О, Мэтью!» Мэтью робко извлек платье из бумажной упаковки, и протянул Эн, бросив примирительный взгляд на Мариллу, которая как бы ничего не замечая, наполняла чайник, однако искоса, с заинтересованным видом следила за происходящим. Эн взяла платье и замерла в благоговейном молчании. Оно было прекрасно, красивая, мягкая коричневая глория переливалась как шелк. Гофрированная юбка с изысканными рюшами и лиф, модно задрапированный с оборкой из тонкого кружева у шеи, радовали глаз. А рукава? Они придавали платью особый шик. Манжеты на локтях, а над ними два восхитительных, пышных рукава, разделенные оборками и ленточками из коричневого шелка. «Это подарок тебе на Рождество, Энн!» — робко произнес Мэтью. «Что такое? Что такое, Н? Тебе не нравится? Ну, будет. Будет!» Глаза Энн были полны слез. «Очень нравится! О, Мэтью!» Энн положила платье на стол и стиснула руки. «Оно само совершенство! Я не знаю, как вас благодарить! Только взгляните на эти рукава! Мне кажется, что я сплю и вижу прекрасный сон!» «Ну хорошо, а теперь давайте завтракать», — вмешалась Марилла. «Должна сказать Н, что я не видела необходимости в новом платье. Но это подарок Мэтью, и постарайся его беречь. Там еще лента для волос ее оставила для тебя миссис Линд. Она коричневая в тон платью. А теперь садись за стол». «Уж не знаю, смогу ли я сейчас есть», — восторженно произнесла Энн. «В такой волнующий момент завтрак кажется такой обыденной вещью. Смотреть на это платье для меня уже пир. Как я рада, что пышные рукава не вышли из моды. Мне кажется, я не пережила бы, если б не успела походить в платье с такими рукавами. Осталось бы чувство неудовлетворенности. Как мило со стороны миссис Линд подарить мне ленту. Теперь я обязана быть очень хорошей девочкой. В подобный момент мне жаль, что я не образцовый ребенок. Я каждый раз даю себе обещание, что впредь буду, «Ну как трудно его выполнить, когда вокруг столько соблазнов? Но теперь я приложу все усилия, чтобы не сорваться!» После обыденного завтрака все увидели на заснеженном бревенчатом мосту Диану веселую маленькую фигурку в малиновом пальто. Энн побежала вниз по склону навстречу подруге. «Счастливого Рождества, Диана! Какое чудесное Рождество! Я тебе покажу сейчас что-то необыкновенное. Мэтью!» «Подарил мне прекраснейшее платье с самыми пышными рукавами на свете! Ничего лучше я и представить не могла!» «У меня для тебя тоже кое-что есть», — проговорила Диана, задыхаясь, — «вот в этой коробке!» «Тетя Жозефина прислала нам большой ящик, чего там только нет, а вот эта коробка тебе!» «Я принесла бы ее еще вчера, но не успела до темноты, а идти через зачарованный лес поздно вечером я теперь боюсь!» Эн открыла коробку. И заглянула внутрь. Сверху лежала поздравительная открытка с надписью «Для девочки Н, веселого Рождества». А ниже пара очаровательных туфелек, украшенных бисером, атласными ленточками и блестящими пряжками. Ох, Диана, вымолвила Н, это уже слишком. Все как во сне. Я вижу в этом проведение», — сказала Диана. Теперь тебе не придется одалживать туфли у Руби. И это замечательно. Они на два размера больше. И представляешь, как было бы странно видеть шаркающую фею? Джози Пай была бы в восторге. А ты знаешь, что Роб Райт позавчера после репетиции провожал Джерти Пай. Слышала что-нибудь подобное? В этот день все школьники Эйвенли были до предела возбуждены. Оставалось еще украсить зал и провести последнюю репетицию. Концерт состоялся вечером и имел большой успех. Небольшой зал был переполнен. Все участники выступили хорошо, но звездой однозначно признали Энн, и даже завистники вроде Джози Пай не посмели это отрицать. «Прекрасный был вечер, не так ли?» вздохнула Энн. Они с Алисой возвращались вместе домой под усеянным звездами темным небом. «Можно сказать, что концерт удался, трезво оценила его Диана. «Думаю, мы собрали не меньше десяти долларов. Кстати, мистер Аллен собирается послать отчет о нашем концерте в газеты Шарлоттауна». «Неужели мы действительно увидим наши имена, напечатанными в газете?» «От одной мысли об этом охватывает трепет. Твой сольный номер, Диана, был превосходным. Меня переполняла гордость, когда тебя вызывали на бис. Я говорила себе, они чествуют мою ближайшую подругу» а твоя декламация потрясла зал. Особенно великолепно прозвучало печальное стихотворение. Я так волновалась, Диана. Помню, как мистер Аллен назвал мое имя, а как поднялась на сцену, не помню. Мне казалось, миллион глаз смотрит на меня и видит насквозь, и в какой-то момент я с ужасом подумала, что не смогу открыть рот. Но тут я вспомнила о моих пышных рукавах и воспряла духом. Я понимала, что должна быть их достойна, И начала читать. Казалось, мой голос доносится откуда-то издалека. Я чувствовала себя, как попугай. Ещё повезло, что я много репетировала одна в комнате, иначе бы точно не справилась. Я хорошо стонала? Ещё как! Очень достоверно, заверила её Диана. Когда я села, то увидела, как миссис Слоун утирает слёзы. Необыкновенное чувство знать, что ты кого-то растрогала. Принимать участие в концерте. Так романтично. Незабываемый день. «А мальчики тоже хорошо себя показали», — сказала Диана. Особенно Гилберт Блайт был на высоте. «Энн, я считаю, что ты несправедлива к Гиллу и ужасно с ним обходишься. Послушай, что я тебе скажу, только не перебивай». Когда ты сбегала со сцены после диалога феи, одна из розочек выскользнула у тебя из волос. Гил поднял ее и положил в нагрудный карман. Вот так. «Ты натура романтическая, и я уверена, что этот поступок должен тебе понравиться». «Мне безразлично, что делает этот человек», — высокомерно произнесла Эн. «Думать о нем — пустая трата времени». Этим вечером Марилла и Мэтью, которые впервые за 20 лет были на концерте, засиделись на кухне после того, как Эн ушла спать. «Вот что я тебе скажу!» Эн выступила не хуже остальных, с гордостью проговорил Мэтью. «Так и есть», — признала Марилла. Эн умный ребенок, и выглядела она очень хорошо. «Поначалу я не поддерживала идею концерта, но теперь вижу, что вреда в нем нет. Признаюсь, сегодня вечером я гордилась Эн, хотя не собираюсь ей этого говорить». А вот я сказал когда она отправилась к себе, что испытываю гордость за нее, сказал Мэтью. На днях нам надо подумать, Марилла, что мы можем для нее сделать. Я полагаю, она заслуживает большего, чем школа в Эйвенли. Еще достаточно времени для раздумий, сказала Марилла. В марте ей стукнет только тринадцать, хотя сегодня мне бросилось в глаза, как она выросла. Миссис Линд шила платье чуть длинновато. И от этого Энн казалась выше. Она способна к учению, и, думаю, что самое лучшее для нее — это продолжить учебу в Королевской Академии. Но год-другой можно об этом не думать. «Вреда не будет, если мы будем потихоньку это обдумывать», — сказал Мэтью. «Такие вещи требуют взвешенного решения».